Глава 25. Стой, куда скачешь? произнес одноглазый северянин на черном коне, защищенном кольчужной броней. Я к принцу, у меня срочные новости только для него. Я прямо из лагеря лорда Гарди под Остерхольдом, произнес юноша, еле удерживая свою лошадь, чтобы не наткнуться на выставленное северянином копье. Вон красный шатер, он там. Он не один, поэтому не врывайся без предупреждения. Юноша проскакал вглубь лагеря, который горд разбил севернее Нотрахольда. На входе у королевского шатра из красного бархата не было выставлено никакой стражи. Изнутри доносились звонкие женские смешки. — Ваше Величество, я прибыл от капитана до командира войска лорда Гарди. Разрешите войти? — как можно громче произнес гонец. — Да, заходи. После недолгой тишины раздалась внутри шатра. Юноша вошел внутрь. Повсюду горели свечи, хотя на улице был полдень. Парень смотрел из угла в угол и только потом понял, что принц, скорее всего, под другим куполом шатра. «Ваше Величество!» — произнес он вновь. «Да-да, иду я!» — смеясь, выскочил горд с голым торсом в одних штанах из грубой ткани. «Так что, какие новости?» — произнес принц, наливая себе бокал вина. «Милорд, лорды Гарди захватили в плен!» «Кто? Как? Что с моим отцом?» — выбежал из спального шатра в одной полупрозрачной сорочке Ингрид. Юноша невольно взглянул на обворожительные округлые формы принцессы и, покраснев от смущения, опустил взгляд в пол. Горд с жадностью выпил кубок, окропив свою белую борду и волосы на груди каплями красного вина. «Ну что застыл-то? Рассказывай!» «Милорд, как только стало известно, что вы перешли горные перевалы, меня сразу отправили вам навстречу. Вот уже неделю, как вашего отца, миледи, схватил и удерживает в качестве заложника самопровозглашенный король Рольф». «Король?» — Вот как! — искривив рот в улыбке, произнес Горд. — Капитан Гудрид, из приказу лорда Гарди, совместно с лордом Торваром Хальфденом из Кольхльда осадили Остерхольд и ждут вас для штурма. Ваши братья леди с половиной армии южных гарнизонов уже на подходе к Остерхольду? — Да, брат, что же ты натворил? — покачал головой принц, опершись на обеденный стол кулаками. — Ваше Величество, вам необходимо знать, что сир Гарди созвал совет лордов для избрания нового короля в Остерхольде, и совет избрал новым королем вас. Ваш брат, не согласившись с решением совета, схватил и запер непокорных в темницу. — Снимаемся с лагеря! — Выйди из шатра, скомандовал принц. — Выдвигаемся в Остерхольд! Горд потянул вверх руки, размяв затекшую спину. Солнце светило ярко, и на улице было по-весеннему тепло. Несмотря на случившееся с отцом и предательство брата, Горд чувствовал какой-то невероятный эмоциональный подъем. Ему казалось, все по плечу, а все, что происходит вокруг, не имеет существенного значения, все это лишь мирская суета. Волшебная улыбка жены и ее заметно округлившийся живот — вот что было для него важно, вот что было его счастьем. — Ваше Величество! — ворвался в тронный зал лорд Альрик. — Что? — оскалился Рольф. Арнотом не спешил говорить об увиденном. Уж больно его насторожил неизвестный гость принца. Высокий, лысый, бледнокожий мужчина, одетый во все черное. «Лучше вам подняться на стену и увидеть все самому», косясь на незнакомца, произнес капитан гвардии Остерхольда. Рольф, простившись с гостем, все-таки решил последовать совету Сира альрика и поднялся на восточную стену королевского замка. «Что это?» – спросил Рольф, увидев приближающиеся к лагерю осаждающих королевские знамена. «Это горд вернулся!» Как? Слишком быстро. Союзные армии еще не успели подойти. Милорд, мы сможем выдержать любой штурм, Остерхольд не престопен. Но я знаю, как люди относятся к Горту. Для них он не просто герой. Он стал, не побоюсь этого слова, легендой. Воины побоятся драться против него и его людей, убивших тысячи оборотней. А! Вскипел Рольф, ударив в каменную стену со злости. Это твои люди. Почему они боятся Горта больше, чем тебя? «Заставь их драться! Выводи на стены баллисты, болтомет, арбалетчиков! Готовьтесь к отражению штурма!» «Да, милорд», — склонил голову пожилой капитан. Волна восторженных возгласов прокатилась по всему лагерю осаждающих и дошла до самого королевского замка в тот момент, когда к ним присоединился Горд. «Этого так нельзя оставлять! Организуй нашу встречу! Попробуй убедить брата присягнуть мне!» «Будет сделано», — произнес сэр уходя. Встреча была организована. У главных ворот под знаменами рода Альмадов сошлись два брата в сопровождении двоих всадников каждой. С Гортом выехали командующий Диарвик Гундлов и сир Сигурд Рангвальд. Рольф же сопровождали сир арнатом Альрик и лорд Сигвальд. — Ну, здравствуй, брат! — начал разговор Горд. — И тебе не болеть, младший брат! — язвительно произнес Рольф. — Я не враг тебе! — спокойно произнес Горт. Вспомни, отец не хотел наших ссор! — Он знал, что перед нами гораздо более опасные враги, что нам нельзя жить враждой. А теперь, пройдя с мечом по всему востоку от горных перевалов до Черного леса, я и сам убедился в этом. «Так распусти свою армию, присягни на верность мне, своему законному правителю, и не допусти кровопролития», произнес Рольф, поправив на голове немного великоватую корону своего отца. Горд искривил лицо так, как будто съел неспелое яблоко, и посмотрел в сторону лагеря, где расположилась Ингрид, которая не захотела более оставлять мужа ни на день. «Ты знаешь, что так теперь не получится. Ты заточил моего тестя и половину наместников в темницу. Пошел против воли совета, который сам же и созвал». Щеки и уши Рольфа покраснели, глаза налились злобой. «Я не созывал его! Это все происки твоего коварного тестя-предателя! Отпусти его, сложи оружие, впусти меня домой. А после мы с тобой обсудим, что делать со всей этой ситуацией». как братья, мирно, а не как звери, вгрызаясь друг другу в глотке. «Тут нечего обсуждать. Ты либо признаешь мое право на престол, либо погибнешь вместе со своим тестем под стенами», произнес Рольф и уже собрался уходить. «А вы что скажете, сир Арнатом? Вы, несмотря на все наши разногласия, здравомыслящий человек. Нужно ли вам это кровопролитие? Ведь и вы тоже видели, на что способны оборотни?» Внезапно произнес Горд, впившись взглядом в исхудавшее лицо пожилого северянина. «Кровопролитие никому не нужно», — сухо ответил сир Альрик. Рольф лишь злобно оскалился в сторону своего капитана. «Аудиенция закончена!» — добавил Рольф. Горд, не думая долго, пришпорил коня и вырвался галопом вперед. «Убить его!» — закричал Рольф, воспользовавшись возникшим замешательством. Где-то на стене послышался звук натянутой тетивы. «Граждане Остерхольда!» — обратился Горд к стражникам и зевакам на высоких стенах города. «Я здесь не для того, чтобы воевать с вами или с моим братом!» «И войны Нотр-Хольда здесь лишь для того, чтобы вернуть своего наместника из плена, которого несправедливо заточил в темницу мой брат!» «Арнатом, убей его!» — приказал Рольф, но сир Алерик даже не дернулся. «Арнатом!» — обратился самопровозглашенный король к своему лорду. А он в ответ лишь пожал плечами, признав свое бессилие, что еще больше взбесило Рольфа. «Но!» — пришпорил лошадь Рольф и въехал в город. «Закрыть ворота!» Раздался его голос за стенами, несмотря на то, что его спутники все еще были снаружи. «Я не хочу вверять участь страны и судьбу Серебряной Короны не в руки Совета, ни даже в руки усопшего короля с его завещанием», — вновь заговорил Горд. «Я доверяю ее вам, тем людям, которые сейчас стоят на стенах этого великого города. Вам решать, чему быть, и вам с этим потом жить. Вам выбирать, кому служить и кого защищать, против кого сражаться». Хотите биться со своими братьями, проливать кровь отцов и сватов? Так вперед! Или же вы хотите прославиться, как те две тысячи мужей за моими плечами, в боях против нашего истинного врага, то той нечисти, что веками оскверняла наши земли? Так примите решение и имейте смелость жить с ним!» Горд поднял руки к стражникам, медленно направляя в сторону ворот. Повисшую тишину разрывало лишь цокуни копыт коня принца по каменной брусчатке дороги, ведущей к главным воротам. как вдруг где-то над воротами раздался одиночный глухой металлический стук, потом еще один и еще, затем звонче и громче. Теперь весь Остерхольд барабанил стучал палками, мечами, щитами, выкрикивая его имя. «Горд! Горд! Горд! Наш король! Мы тебя выбираем!» Принц въехал в город победителем, с триумфом великого воина, короля. «Ну, и что дальше?» В замешательстве произнес Рольф, оглушенный и восторженной толпой. «Дальше мир, брат! Как хотел отец!» – протянул ему руку Горд. «Будем править вместе!» Рольф, не думая долго, подстегнутый криками толпы, ухватился за запястье, протянутой ему руки. «Тебе восток, мне запад!» – с радушной улыбкой произнес Горд. Глаза Рольфа расширились, то ли от испуга, то ли от хруста запястья, стиснутого хватка титана. На следующее утро Горд предстал перед Ингрид в камзоле из лазурного бархата с золотыми пуговицами, узких кожаных штанах и полуботинках древесного цвета. Принцесса, одетая в свободное бирюзовое платье, украшенное россыпью и драгоценных камней по ворту, помогла супругу справиться с темно-синим плащом, оттороченным белым мехом, который принадлежал королю Гарольду. Она пристегнула его к плечам камзола серебряными пряжками. «Ты у меня красавец!» – произнесла Ингрид, вглядываясь в смеющиеся зеленые глаза своего мужа. «Ты был рожден для этого дня, любовь моя!» «Как же я счастлив, что ты есть у меня!» улыбнулся Горд, взяв округлое личико принцессы в свои мозолистые руки. Ингрид, поднявшись на цыпочки, впилась поцелуем в губы Горта. Готово, произнес принц, поправив рукой бороду. «Пошли!» – произнесла девушка и сделала шаг вперед. Когда пара наконец-то вошла в тронный зал... Люди, пришедшие посмотреть на церемонию, разразились оглушительными криками радости и благословениями королевской четы. Пара расположилась в центре зала, где их уже ждали трое волхвов, одетых в черное одеяния. Горд сразу заметил, что их балахоны в своем убранстве не уступали королевским. Все были расшиты узорами из золотых и серебряных нитей. На шее у верховного красовался большой медальон с изображением слияния четырех стихий. В руках помощники верховного волхва держали две небольшие подушки из красного бархата, на которых лежали выкованные специально для сегодняшней церемонии серебряные венцы — символы королевской власти. «На колени, дети мои!» — возвестил Верховный. Горд подогнул ноги и преклонил колени. Принцесса, опершись о плечо супруга, сделала то же самое. «Признаешь ли ты, Горд Альмад, власть духа неба над всеми тварями, живущими в этом мире?» «Признаю. А ты, дочь моя...» Признаешь ли власть духа воды над жизнью всех живущих в этом мире? Признаю. Клянешься ли ты, горд Альмад, не жалея жизни и здоровья, с мечом в руках оберегать людей Северного Королевства? Клянусь. Клянешься ли ты соблюдать законы и обычаи Северного Королевства, как соблюдал их твой отец? Клянусь. Клянешься ли ты, Ингрид Гарди, любить и почитать народ свой, как любишь мужа своего? Клянусь. «В таком случае, по воле великих духов, я благословляю тебя направление горд Альмад, и тебя, Ингрид Гарди!» произнес верховный Волх, вложив на головы принца и принцессы серебряные короны. «Встань, избранный народом Северного королевства, король горд Альмад! Встань, супруга избранного короля, королева Ингрид!» «Приветствуй, народ Остерхольда, своих короля и королеву!» возвестил Волх. Как только пара поднялась, Зал разразился восторженными возгласами и аплодисментами. — Всем праздновать! — на радостях возвестил Горд, взмахнув рукой и поцеловал свою королеву.